Глава тридцать вторая Несмотря на пафос, с каким Сильвио Беновидиш сделал свое последнее заявление, его патрон, судя по всему, не воспринял его всерьез. Он, как ни в чем не бывало, налил себе еще кофе, похоже, продолжая пересчитывать в уме пары сапог. Беновидиш поднес к губам чашку чая и скривился. Без сахара. «Я тебя слушаю, Сильвио», — повернулся к нему Серинак. «Давай-ка, порази меня в самое сердце». «Вы меня знаете, патрон, — начал беновидишь. Я проверил все, что могло касаться детей верни в том числе архивы жандармерии». Он поерзал в мягком кресле, поставил свой чай на пол, выудил из кипа бумаг, лежавших возле его ног пожелтевший листок, а рапорт жандармерии городка Пассисюрер, и протянул начальнику. Серенак вгляделся в дюжину строк, и чашка у него в руке задрожала. «Докладываю патрон, хотя догадываюсь, что вам не понравится». В Жаверни был найден ребенок, утонувший в реке Эпт, в том самом месте, где убили Жерома Марвале. Ребенок был убит в точности таким же способом, каким расправились с Марвалем, за исключением ножевого ранения. Ему также разбили голову камнем, а затем утопили в ручье. Лоренс почувствовал, как у него закипает кровь. Он со стуком поставил чашку на стол. «Сколько лет было ребенку?» «Без пары месяцев одиннадцать». На лбу инспектора выступил холодный пот. «Что за чертовщина?» Беновидиш вцепился в подлокотники кресла, словно боялся утонуть. «Одно уточнение, инспектор». Это случилось давным-давно. Он помолчал, как будто опасаясь слишком бурной реакции Серенака, и добавил. Если быть точным, в 1937 году. Серенак откинулся на спинку оранжевого дивана. Перед глазами он по-прежнему держал пожелтевший листок. В 37 седьмом, Черт побери, что все это значит? Одиннадцатилетний ребенок гибнет на том же месте, где Марваль, убитый тем же способом, но в тридцать седьмом году. Что это за бредовая история, я спрашиваю? Не знаю, патрон. Мне известно только то, что есть в жандармском отчете и спаси. Возможно, между этими двумя убийствами вообще нет никакой связи. Тогда жандармы списали... Пришли к выводу, что это несчастный случай. Мальчик поскользнулся на камне, ударился головой, упал в воду и захлебнулся. Трагедия, но не преступление. А как звали мальчика? Альбер Розальба. Его семья уехала из Живерни вскоре после этого несчастья. С тех пор о них никто здесь не слышал. Лоренс Серенак протянул руку за чашкой, отхлебнул остывший кофе и сморщился. Проклятие! Сильвио, твоя история выбила меня из колеи. Не люблю я такие совпадения. Совсем не люблю. Мало нам загадок, а тут еще это... Сильвио собрал с пола рассыпанные листки. «Можно вам кое-что заметить, патрон?» «Валяй. Знаете, что меня беспокоит больше всего?» «С самого начала у нас с вами возникли разногласия по поводу возможных мотивов преступления. Я сегодня всю ночь об этом думал. Вам интуиция подсказывает, что все крутится вокруг Стефани Дюпен и что ей угрожает опасность, а я...» Сам не знаю почему, убежден, что ключ к разгадке надо искать в третьей колонке. Убийца разгуливает на свободе, готовый нанести новый удар. Но его жертвой станет одиннадцатилетний ребенок. Лоренц свернул чашку на стол, поднялся с дивана и дружески похлопал помощника по спине. «Может, это потому, что ты вот-вот станешь папой?» А закоренелый холостяк больше, чем детишками, интересуется мамочками, даже замужними. У нас с тобой разные сферы интересов. Логично? — Возможно. Каждому своя колонка, — кивнул Сильвио. Остается только надеяться, что мы оба не окажемся правы. Последнее замечание подчиненного удивило Серенака. Он внимательно посмотрел на своего зама. Лицо осунулось, глаза покраснели от недосыпа. Сильвио все еще сортировал свои бумажки. Лоренц знал, что вечером, прежде чем уйти домой, Бенновидиш отксерокопирует все документы и поместит в красную коробку, а коробку отнесет в архив и поставит на свое место, на букву «М». Дело марваля В этом весь Бенновидиш. Сильвио, всему должно быть объяснение. Наверняка есть способ соединить все части пазла в одно целое. — А что насчет Жака Дюпена? — спросил Бенновидиш. — Вам не кажется, Патрон, что он уже... Достаточно помариновался. О, черт, я про него совсем забыл. Чтобы устроиться за столом в комнате номер 101, Лоренцу Серенаку пришлось сдвинуть в сторону дюжину пар синих сапог. Жаку Дюпену стоило немалых трудов сохранять видимость спокойствия. Он беспрерывно теребил свои каштановые усы и проводил рукой по небритым щекам, что выдавало крайнюю степень нервозности. «Я так и не понял, инспектор. Чего вы от меня хотите? Я торчу тут уже битый час. Может, все же скажете, зачем меня вызвали?» «Для беседы. Всего лишь для беседы». Серенак повел рукой, указывая на груды сапог. «Как видите, месье Дюпен, мы широко раскинули сети. Почти все жители деревни предоставили нам свои сапоги, демонстрируя готовность к сотрудничеству». «Мы должны установить, что их подошвы не соответствуют отпечатку, обнаруженному на месте преступления. После чего вернем владельцам их имущество. Все очень просто. Но дело в том, что вы...» Жак Дюпен вцепился одной рукой в усы, а другой сжал подлокотник кресла. «Сколько раз я могу повторять! Не знаю я, где эти чертовы сапоги! Вроде я оставлял их в гараже. Это такая пристройка возле школы. Но их там нет. Вчера мне пришлось даже позаимствовать сапоги у приятеля». Серенад улыбнулся улыбкой садиста. «Но разве это не странно, мсье Дюпен? С какой стати кто-то решил украсть ваши сапоги? У вас ведь сорок третий размер. Отпечаток на месте преступления оставлен обувью сорок третьего размера. Сильвио Беновидиш стоял в глубине комнаты, прислонившись спиной к полке, на которой были сложены относительно новые сапоги от тридцать девятого до сорок второго размера. За беседой Серенако с Дюпеном он следил с усталым любопытством, позволявшим не уснуть на ходу. Вообще-то у него имелся ответ на вопрос инспектора, но подсказывать подозреваемому он не собирался. — Откуда мне знать? — взорвался Дюпен. — Может, убийца их украл? Специально, чтобы навести подозрение на ни в чем не повинного человека. Гляди-ка, подумал подумал видишь догадался. А этот Дюпен совсем не дурак. И чисто случайно украл именно ваши сапоги. Гнул свое серенак. Так ведь у кого-то он должен был их украсть. Украл у меня. И потом, что вы имеете в виду, когда говорите чисто случайно? Мне ваши намеки непонятны. Что вы делали тем утром, когда был убит Джером Марва? Дюпен нервно задвигал ногами по полу, заваленному сапогами. Так ребенок, сердясь, разбрасывает свои игрушки. — Вы что, меня подозреваете? — Ну хорошо. В шесть утра я, как и каждое утро, был в постели с женой. — Еще одна странность, месье Дюпен. По нашим сведениям, по вторникам вы обычно встаете до рассвета и отправляетесь охотиться на землях вашего друга Патрика Делане. Чаще всего в компании других приятелей. «Почему в день убийства вы изменили свои привычки?» Дюпен молчал и лишь яростно дергал усы. «Сам не знаю», — выдавил он наконец, — «имеет мужчина право остаться в постели с женой?» Жак Дюпен смотрел прямо в глаза инспектору Серенаку. Их взгляды скрестились, словно два кинжала. Сильвио Беновидиш внимательно наблюдал за этой безмолвной схваткой и сначала подумал, что Жак Дюпен неплохо защищается. «В этом, месье Дюпен, вас никто не посмеет упрекнуть. Ни один человек, не волнуйтесь, мы непременно проверим ваше алиби. Теперь, что касается мотива». Серенак аккуратно отодвинул десяток пар синих сапог на самый край стола и выложил на освободившееся место фотографию, на которой Стефани и Жером Марваль шли, держась за руки по грунтовой дороге. «Мотивом могла быть ревность. Вы с этим согласны?» Жак Дюпен едва удостоил снимок беглого взгляда, как будто видел его уже не раз. «Вы переходите границы, инспектор. Хотите меня подозревать? Пожалуйста, ваше дело, но не приплетайте сюда Стефани. Полагаю, это в наших общих интересах». Сильвио едва удержался, чтобы не вмешаться, — Его охватило предчувствие, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Серенак тем временем продолжал играть с Дюпеном, как кошка с мышью. Он брал из кучи сапог по две штуки, стараясь составить пару. После нескольких попыток он поднял на Дюпена глаза, в которых читалась ирония. Не слишком удачная стратегия защиты, месье Дюпен. В юриспруденции ее принято называть «тавтологической». Вы опровергаете основанный на ревности мотив, опираясь на ревность второго порядка. Дюпен вскочил со стула. От Серенака его отделяло не больше метра. Ростом он был ниже инспектора сантиметров на двадцать. Прекратите это словоблудие, Серенак! Я отлично понимаю, к чему вы клоните! Только попробуйте! Серенак на него даже не взглянул, как ни в чем не бывало, продолжая прикладывать друг к другу подошвы сапог. На губах у него играла улыбка. «Вы хотите сказать, месье Дюпен, что намерены помешать успешному расследованию убийства?» Сильвио Бенавидишу так и не довелось узнать, до какого предела был готов дойти в тот день Жак Дюпен. Впрочем, он не слишком стремился это выяснить. А потому подошел и положил Дюпену на плечо руку, одновременно бросив красноречивый взгляд в сторону Серенака.